Глава 6. Утром у меня оказалось свободное время, которое я решила пожертвовать в пользу самообразования. Корпела над знаниями, обложившись учебниками, грызла их без посторонней помощи. Не учебники, знания. Хотя после того, как приходилось по 15 раз перечитывать одно и то же, чтобы понять, хотелось грызти все остальное, а еще подвывать потому что аромагия была не самым простым и не самым легким для изучения предметом. Особенно без мудрого наставника, который укажет на важные моменты и ткнет носом в нужные. Может быть даже буквально. Словом я подвывала, но учила. И вызубрить вот эти пять параграфов хотелось за несколько часов, потому что первым занятием в моем расписании на этот день стояла практическая аромагия. После знакомства с преподавателем у меня не оставалось и капли сомнения. Сегодня нас будут мучить. Судя по всему, Цаэр не очень-то и доволен своей работой. Непонятно тогда, почему пошел в преподавателя. Так, я отвлеклась. Аромагия является переплетением множества наук. Ляль. Дверь распахнулась и ударилась о стену. Но Рикеш прошел внутрь, не обратив внимания на то, что я вздрогнула. А я думал, что ты еще спишь. В его голосе проскочили нотки уважения, когда взгляд Феникса упал на ступку учебников рядом со мной. «Если бы...» — я отложила книгу и потянулась. «На завтрак идем? «Да, только третью найти остается. «Третью?» — я нахмурилась. «Мышку? А она разве не у тебя сегодня ночевала?» «Лали». Во взгляде рекеша проскользнуло снисхождение. «Скажи-ка, пожалуйста, сколько раз эта псевдогремлина ночевала в выделенной ей комнате?» «Эм, ноль», — подсказал мне Феникс. А потом перевел тему. «Тебе что-то срочно выучить надо, помочь?» «Да ничего особенного». Протянула я, а потом исправилась. Точнее, у меня скоро практика по аромагии, но готовиться не просили. Я сама решила хоть немного наперед забежать по программе, понять, что мне может грозить. Но Рикеш удовлетворенно кивнул, будто бы я только что сделала что-то очень значимое и достойное похвалы как твое самочувствие. Пока нормально. Я неопределенно пожала плечами. Ладно, пойдем уже. Если нам еще и мышку искать, то я могу и на занятия опоздать. Да только встать я не успела, как посреди комнаты появилась наша пропажа. Мышка выскочила из пространственного разрыва в миниатюрном виде. Быстро увеличилась и списком кинулась меня обнимать. Лали! Я испуганно глянула на Кешу. Тот в свою очередь пожал плечами и покрутил пальцем у виска. Нашла! рассмеялась мышка, не переставая меня обнимать. Я нашла! ⁇ Мы за тебя, конечно, безумно рады, откашлившись, произнес Феникс. Но может ты перестанешь душить ляльку и все нам расскажешь? ⁇ Хватка Брауни ослабла, она отступила от меня на шаг и улыбнулась. Прости. Да ничего страшного. Тут же заверила я ее. Слова Феникса ее никак не задевали, а тут, кажется, она даже смутилась от его замечания. Что ты нашла? Это, она продемонстрировала нам с нурикешем большой том в темно-синей обложке. По корешку перетекали волны фиолетового свечения, а буквы на форзаце то и дело менялись. Разобрать название не удавалось. И что это? Присущим ему тоном поинтересовался Феникс. Книга о высших Фейре. Почти. Мышка никак не могла прекратить улыбаться. Для вас это просто книга о высших Фейре. А я же смогла найти в ней зашифрованное объяснение, как провести ритуал по поиску высшего Фейри. Я тихо ахнула, радуясь за подругу, а вот Кеша задал весьма разумный вопрос: И ты уверена, что это не подделка? Думаю, что уверена, уже серьезно произнесла мышиса, открывая книгу и пролистывая ее. Остановившись на одном из разделов, она повернула ее к нам страницами. «Что вы тут видите?» Я присмотрелась и нахмурилась. «Легенда о Высших Фейре. Там небольшая карта, вот тут дерево». «Да, текст и несколько рисунков», — подтвердил Нурикеш. «Тогда я права», — победоносно улыбнулась подруга. «Я вижу тут описание ритуала, а значит, и провести его смогу». «Тебе нужна какая-то помощь?» спросила я, продолжив рассматривать страницы необычной книги. Вдруг повезет и я сейчас тоже увижу скрытое послание. Но ни буквы, ни изображения со своего места не сдвигались. Выходило, что мышка права. «Увы, вы мне тут вряд ли чем-то помочь сможете». Она захлопнула книжку и прижала ее к груди. «Поиск высшего Фейри может провести только близкий ему по крови и по силе. По крови я подхожу». «Посили, благодаря подарку земляны тоже. Так что пожелайте мне удачи. Если повезет, то сегодня я найду его и прижму». В глазах Брауни сверкнула решимость. А нам с Норикешем и в самом деле осталось только пожелать ей удачи. Мышка отказалась от завтрака и вновь шагнула куда-то через пространство. «С ней все будет хорошо», — высказала я опасения уже за завтраком. Феникс усердно работал челюстями и, казалось, даже не сразу расслышал мой вопрос, а потом фыркнул. Да, что с ней случится может? Если найдет Фейри, то хорошо. Нет, будет искать другой путь. Земляна и так много для нее сделала. Сомневаюсь, что богиня решит еще и свидание ему устроить. Но если он не захочет быть найденным, задумчиво протянула я жуя пирожок. ляльк, это уже не наша проблема. Тебе бы со своими разобраться для начала. Это точно. Я отложила недоеденный пирожок. Пойду, занятие по аромагии скоро начнется. Тебя проводить? Нет, я благодарно улыбнулась. Я знаю, где оранжерея, но удача бы мне не помешала. Тогда удачи тебе, усмехнулся мужчина. Если решишь кого-то взорвать, зови. Я хочу на это посмотреть. На аромагии? Ага. «Ты недооцениваешь открывающиеся возможности», — подмигнул мне Феникс. «Беги уже, а то точно опоздаешь». Вот здесь он был прав. Время которого, мне казалось, много пролетело как-то слишком быстро. Я практически ничего нового не успела выучить. Остается надеяться только на то, что допрашивать преподаватель меня не станет. Оранжерея представляла собой огромное стеклянное здание с круглыми крышами, и большими прозрачными дверями. Размеры оценить с первого взгляда не удавалось, но судя по тому, как далеко вперед тянулись стены оранжерея, она весьма не маленькая. К счастью, я все же не опоздала. Мои одногруппники толпились у закрытых дверей, что-то громко обсуждая. До моего слуха долетели несколько последних фраз, а потом все дружно повернулись в мою сторону. Не преподаватель, резюмировала Нагайна. «Спорим, что он в этот раз вообще не придет. протянул один из сидов, махнув на все рукой и сев прямо на землю. «С чего бы это?» — удивился другой представитель этой же расы. «А ты слепой? Или с мозгами проблемы? Забыл, как он недоволен был во время первой лекции?» «Да ладно вам, ребята», — отмахнулась Нагайна. «Может, он просто нелюдимый, бывают же такие». «Такие не устраиваются преподавателями», — отозвался сидящий на земле. А ты что скажешь? Вопрос был адресован мне. Подождать все же стоит, «Пожалуй, я плечами. Может, задерживается. Но-но, заговорил парень, раз у которого определить у меня так и не получилось. Если не явится, через несколько минут я ухожу. Неплохо еще и жалобу в ректорат подать. Это ни в какие рам. Добрый день, студента. Голос раздался буквально у меня за спиной. Сердце вначале рвануло вверх, а потом рухнуло от испуга в пятке. Когда успел подойти царь Шаран, да так, чтобы его никто не заметил, я так и не поняла. Мои одногруппники как по команде отошли к двери, позволяя преподавателю ее открыть. Все молчали, отводили взгляд. Видимо, ни одну меня обескуражило его резкое появление. «Проходите». Преподаватель сегодня не сетовал на факт нашего наличия шкафу у входа возьмите перчатки и по набору для работы в саду». Проходящая мимо меня нага скривилась, но ничего не сказала. Первая достала из высокого шкафа небольшое ведёрко, лопатку и грабельки. Следом за инвентарем потянулись остальные. Отойдя в сторону, мы уставились на Цайра. «Хорошо, вижу, что вы справились с этим сложнейшим заданием», хмыкнул мужчина, окинув нас придирчивым взглядом. «Вся защитная одежда сейчас в чистке, но не думаю, что она вам пригодится, если только к огнецветам лезть не станете». Я только фыркнула, улавливая в его тоне нотки высокомерия, будто бы перед ним не взрослые студенты, которые хотят освоить основы аромагии, а дети, готовые лезть в пасть опасным монстрам. «Вашим заданием на сегодня будет найти и подготовить по одному представителю из трех видов растений» которые идут в основу афродизиаков. «Кто мне назовет необходимые части растений? Вы?» Он указал рукой на меня. «Травы, цветы, коренья?» Без запинки отозвалась я, радуясь, что это я успела вызубрить чуть ли не в первый день. «Хорошо». Глаза преподавателя странно блеснули. «Тогда приступайте». Цайр вытащил из внутреннего кармана небольшую книгу прислонился спиной к высокому столу и погрузился в чтение. Несколько мгновений царила тишина. Я поймала озадаченный взгляд одного из сидов. Его сосед пожал плечами и, натянув перчатки, направился к ближайшей клумбе, всматриваясь в растения. «Никаких уточнений не будет?» — удивилась Нагайна, натряхнув копной волос. «А вам этого мало?» Преподаватель опустил книгу и бросил на студентку взгляд. «Или мне за вас выполнить это задание?» Решив не попадаться под горячую руку, я перехватила ведёрко с инструментами и поспешила к одной из грядок. Если верить прочитанным параграфам, за основу можно взять почти все. Главное — потом правильно изготовить. Добавить нужных ингредиентов, вдохнуть магию там и там. Так что не так уж и важно, что я принесу ему к концу занятия. Через несколько минут в моем ведерке уже лежал пучок сизой травы с острыми краями и несколько алых цветов с ярко-голубой сердцевиной. С этим выбором у меня проблем не возникло, а вот корешок, какого растения выбрать. Словом, я бродила между клумб и грядок уже довольно долго, присматривалась, вспоминала вычитанное: Как у вас успехи? Голос вновь раздался аккурат за спиной, заставляя меня ойкнуть и быстро обернуться. Собранные травы рассыпались по ведерку, а цветочки помялись, а я еще и икнула вдобавок. «Так как успехи?» «Как ни в чем не бывало», — повторил Цайер. «Хорошо, осталось выбрать корень. Но и выбирайте», — предложил он, указав рукой на клумбу, у которой мы стояли. Понимая, что преподаватель не спешит вернуться к чтению или уделить внимание другим студентам, я опустилась на корточки. Взяв в руки лопатку окинула придирчивым взглядом посаженные тут растения. «Эти не подходят», — пробормотала я. «Они ядовитые. Я ведь не говорил, какой тип мы собираемся готовить». Голос раздался над головой. «Может, мы кого-то отравить афродизиаком хотим?» Возможно, мне почудилось, но я уловила в его словах другой подтекст. Будто бы преподаватель знал наверняка, что отравленный афродизиаком тут именно я. Такие не подойдут к тем ингредиентам, что я уже выбрала. Хотите сделать похожие заготовки на разных основах. Ну что же, ваш выбор. С хитрой улыбкой отозвался мужчина. Я вновь повернулась к растениям, в голову лезли совершенно ненужные мысли. Сосредоточиться все никак не получалось. Отца ирша и не спешил никуда уходить. Давил тяжелой аурой, торопил молчанием. Ох, земляна! Доспровать да его куда-нибудь. Я даже думать в таких условиях не могу. У вас какие-то проблемы с выбором? Как бы невзначай уточнил преподаватель. А я так и слышала по тону. Издевается. Мне кажется, тут нет того, что мне нужно. Решилась я на отчаянный шаг и поднялась. Пойду посмотрю там. Ну что же, пойдемте. С полной готовностью известил меня маг. Земляна! Не знаю, услышала ли меня богиня или просто так совпало, но стоило нам сделать несколько шагов к ближайшим грядкам, как прямо из пространства вывалилось нечто. «Нашла!» — завизжала мышка, обхватывая руками и ногами моего преподавателя по аромагии. «Нашла!» Не знаю, как отреагировали остальные студенты на это. Я же попросту от удивления выронила ведёрко. Собранные растения вывалились на землю. «Занятие окончено», — рявкнул царь Шаран. По его ошалелому лицу я могла прочитать, что подруга точно не ошиблась. В следующее мгновение рядом с нами рухнуло высокое дерево, растущее в большой деревянной катке. Сбило веткой мышку, а преподаватель попросту растворился в воздухе.